Адам посмотрел на матью. Какие у него все же удивительные глаза. сине зеленые прохладные, как море, и в то же время огненные, обжигающие. Интересно, как все пошло бы, если бы они в тот первый раз встретились точно так же по обе стороны стола на открытой террасе. Солнце светит совсем по-весеннему. Они заказали омлет с сыром, и картошка фри. Этот ресторанчик всего в двух шагах от квартиры матье. Встречу предложил Адам. Странно, но никогда раньше они здесь не были. И вот что интересно. Адам чувствовал себя с Матьё так, как наверняка чувствует себя птенец, выпавший из гнезда и с внезапной радостью обнаруживший, что воздух его держит, что он умеет летать. Как же это было? Матьё положил руку ему на плечо. Пойдем. Адам последовал бы за ним на край света. Он понял это в первый день знакомства, и с тех пор ничего не изменилось. Золотистый омлет щедро посыпан зеленым луком. На салате вспыхивают под солнцем капли французской заправки, винный уксус с дижонской горчицей и оливковым маслом. «Какое солнце сегодня!» «Хоть темные очки надевай», — решил начать разговор Адам. «Да, странная погодка. Вчера был колотун, а сегодня — на тебя». Матьё демонстративно снял кожаную куртку и повесил на стол. Крупные белые руки, вид немного усталый, морщинки у глаз не брит. Но вот загадка. Даже усталость ему к лицу, более того» стал еще красивее. Адам ничего про него не знал. Откуда он? Где учился? Есть ли у Матью братья или сестры? Ничего. Как можно любить человека, про которого ты ничего не знаешь? <ф> Оказывается, можно. Что ты знаешь о дежавю?» — Внезапно спросил Матью. Почему ты спрашиваешь? Тебя беспокоит видение из прошлого? Чувствуя, что ты это уже пережил раньше, Матью засмеялся. Нет, не я. Моя бабушка. Бабушка? изумился Адам. Сколько же ей лет? 94. Вот это да. Хорошие гены. Адам улыбнулся. А что еще? Эпилептоидные припадки, мигрень. Нет-нет, ничего такого. Какие-то неврологические заболевания?» Настала очередь улыбнуться матью. «Ты так серьезен? Ты же не интересуешься исследованиями мозга. Что значит «не интересуюсь»? Еще как интересуюсь, особенно сейчас. Тогда ответь на вопрос. Она совершенно здорова. Но вот эти случаи дежавю... Бабушка говорит, они бывают довольно часто... Я пообещал поговорить с тобой. А она знает, что мы с тобой? Ну...» Адам замялся, поерзал на хлипком плетёном стульчике. И тут же замер, испугался, что стул подломится. Французская мебель сделана для французов. А французы, даже с риском для здоровья, стараются поддерживать миф о собственном изяществе. «Не думаю». «Я только пообещал ей посоветоваться со знающим человеком Zit. it», — почему-то по-английски добавил матью. Адам очень любил, когда Матьё говорил по-английски. Забавно, что сам он изо всех сил старался избавиться от иностранного акцента, а вот акцент друга казался очаровательным. «Есть ли какое-то научное объяснение симптому дежавю?» — продолжил Матью. Или это все выдумки? Нет, конечно, никакие не выдумки. Но очень трудно решаемая проблема. Невозможно уложить кого-то в магнитно-резонансную камеру и дожидаться эпизода Дежевил. К тому же те, кто занимается проблемой, совершенно не уверены, что тут речь идет об особенностях памяти. И, возможно, эти процессы происходят в височной доле, и он задумался, подбирая слова попроще. Своего рода выпадение функции восприятия времени. Мозг как бы соотносит происходящее с другим временным периодом. Человек перестает понимать, где он, вернее, не где, а когда, в каком времени. Это было или это есть? Ему кажется, что он это видит, а на самом деле не видит, а видел. Когда-то, в прошлой жизни. «Обычно эти нарушения кратковременные, Через секунду-другую все восстанавливается». «То есть к деменции никакого отношения не имеет?» «Ровным счётом никакого. И если никаких других симптомов нет, просто забудь. Совершенно другая нейронная сеть». «Окей?» Матьео удовлетворенно кивнул. Нанизал на вилку целую стопку ломтиков картошки и с набитым ртом пояснил, Хорошо, что другая. А она живет в Париже? В Марселе. Летом поеду на 95-летие. А мои все умерли. И со стороны матери, и с отцовской. Я их не помню. У меня тоже никого. Только вот эта бабушка, мамина мать. Мама ее единственный ребенок. Так что можешь себе представить, как она обожает нас с братом. Адам улыбнулся. Почему-то эти семейные рассказы вызвали у него жгучий и приятный интерес. «А где твой брат?» «Тоже на юге, в Монпелье. Он занимается спортивным рыболовством». «Ну да! Один из лучших в мире!» Он поднял указательный палец с такой гордостью, что Адаму стало смешно. «Младший брат?» Матья кивнул с набитым ртом. Проживал и добавил. «Бабушке передам. Знаток сказал, не беспокойся, бабушка. Бывает. Ничего страшного». Вот именно. Ничего страшного. Иной раз даже забавно. Человеку кажется, что он в прошлом. Или, вернее, смотрит в прошлое из будущего. Адам запутался и поправился. «Почему из будущего? Из настоящего?» «Ты меня заинтересовал». «Чем? Исследованиями мозга?» С чего бы вдруг такой интерес? Ты же никогда не рассказывал? А ты никогда не спрашивал? Времени нет. Предпочитаю трахаться. Матье произнес это довольно громко, за соседним столиком наверняка услышали. Адам смущенно улыбнулся. Можно поговорить и на эту тему, но не среди буржуазной публики в воскресном кафе. Альцгеймер! Продолжил Матьё. «Вроде бы вы нашли лекарство Из твоих рассказов ищем. В этом вся история. И что это? Волшебные пилюли? Мы синтезировали вирус, вернее, его ДНК. Он попадает в мозг. Идея проста — стимулировать аутоиммунную защиту. еще проще — Мозг должен идентифицировать скопление тау-белка в нейронах как чужеродные и вредные, и дать команду на уничтожение. Главная причина Альцгеймера — эти чёртовы белковые клубки. Матьё наморщил лоб. Видно было, что он, если что, и понял, то далеко не все. И еще раз. Причина болезни Альцгеймера — скопление тау-белка в мозге. Повторил Адам, стараясь подбирать слова попроще. «Ты же знаешь про лимфоциты, белые кровяные тельца? Носители иммунной защиты, вооруженная охрана, оберегающая нас от болезней?» «Угу. В мозге тоже есть некое подобие лимфоцитов. Называется микроглия — защитная система. Несколько видов. Один из них — астроциты, создающие гематоэнцефалический барьер...» Адам поглядел на Матьё, запнулся и засмеялся. Короче говоря, мы, заражаем микроглию вирусом, напоминающим Тау-белок, и микроглия, сражаясь с вирусом, заодно уничтожает скопление белка. Вакцина, что ли? Можно и так назвать. Хотя в нашем случае мы не боремся ни с какой заразой. Мы приучаем естественный защитный механизм уничтожать побочные продукты обмена. И в результате к больным возвращается память? Все, что они забыли? Похоже, да. Можешь считать, что бляшки та у белка — это пробки в гигантских сосудах с памятью. Выдернул пробку — и валя. И что, это только для тех, кто уже болен? Почему бы не давать всем подряд после определенного возраста? Профилактически. Наверное, лучше не терять память, чем потом ее с муками возвращать. И никакого тебе Альцгеймера. К сожалению, присутствуют элементы риска. Подумай, мы вводим в мозг вирус. Заигрывать с иммунитетом всегда опасно. Вспомни ВИЧ. Иммунная защита невероятно сложна, особенно микроглия. Мы только начинаем понимать ее функции, а до конца, возможно, не поймем никогда. Вторгаемся, а по пути вполне можем задеть что-то, что на первый взгляд кажется неважным, но на самом деле, если бы, допустим, было так, сегодня вторглись, а завтра все встало на свои места. Но нет, побочные эффекты могут быть продолжительными, а то и необратимыми. Поэтому мы и приостановили программу в Париже. Да, ты уже говорил, но не объяснил. Почему? Поэтому. Какие? «Побочные эффекты». Адам промолчал. «Это что, секрет? Ты не имеешь права никому рассказывать?» «Что на это скажешь?» Матье важнее для него, чем все на свете научные тайны». «Но в то же время...» «Не имеешь, не имеешь!» а оказывается, мне в любовнике попался Джеймс Бонд». Матьё осклабился, нацепил на вилку кусок омлета и сунул в рот». У Адама появилось неприятное чувство. Неужели Матьё подумал, что он просто-напросто интересничает? Ну да. Людям интересно исследование мозга, потому что они ничего в этом не смыслят. А на деле все обстоит так, как и с любым другим новым делом. Чем глубже закапываешься, тем больше вопросов и незаполненных провалов. Магнитно-резонансная камера — фантастическое изобретение. Но кто знает... Насколько точно наша интерпретация этих завораживающих картин? Разумеется, инсула — центральная доля коры головного мозга — реагирует на все: Изменение частоты сердечных сокращений, голод, отвращение, страх. Позыв на мочи и и картина изменяется. То же самое, если пациент мёрзнет или внезапно потеет. И все равно. Наука. Сложнейшая и коварнейшая викторина. Поэтому самоубийственно радоваться легко полученному и на первый взгляд также легко объяснимому ответу. Иногда кажущийся успех — не что иное, как счастливая, но того не менее обманчивая случайность. Нельзя позволить себе опьяняться успехом и отбросить в сторону все то и дело возникающие вопросы. Вся история с «рекогнайз» Именно случайность. То, что вакцина уничтожает тау-агломераты, доказано. Но не разрушает ли попутно что-то иное? Настоящий ученый Не тот, кто решает проблему, а тот, кто эту проблему замечает и ставит вопросы. Решение может быть верным, обманчиво верным или вообще неверным. А вопрос — это фундаментально. Подошел официант и вроде бы незаметно, но выразительно сунул счет под тарелку. Адам потянулся было к тоненькой коричневой папочке, но официант поднял ладонь. Никакой спешки. И исчез. Адам глянул на матью. И что? Пойдешь домой? Работать. Матье сразу предупредил, что на выходные у него полно работы. Предстоит выставка. В свое время? Обязательно. Но если хочешь, пойдем со мной. Меня почему-то дико заинтересовала вся эта история с научными тайнами. «Под пыткой не выдам», — сказал Адам, изнемогая от желания. «Ну вот, еще интереснее». Адаму внезапно надоела застольная болтовня. Больше всего ему хотелось бы оказаться в квартире у матье. сейчас. Немедленно. Все равно не расскажу. Не уверен. Ты еще не знаешь мои методы. Я же сказал, даже под пыткой. А как насчет любовной пытки? Улыбнулся Матио. Адам счастливо засмеялся.